Глава пятая. Множество встреч. Перелет в Бергхайм на транспорте побезопаснее и в планах первым делом встреча с Эльзой. Точнее так, сначала рядом с башней Цитадель, где уже забронировал столик, нашел магазин мягких игрушек и всевозможных подарков для милых дам. «Господин, вам помочь?» Осторожно спросила меня милая девушка-продавщица, когда в магазин вошел человек в доспехе с полной выкладкой, включая движок и меч. Выглядел я так, словно собираюсь прямо сейчас в разлом прыгать. «Да, мне нужен большой плюшевый мишка», — улыбнулся я. «Мишка?» — уточнила она. «Мишка!» подтвердил я с предельно серьезным выражением на лице. Вот такой подойдет! Она тут же пробежала в угол и указала на большого белого, которого посадили почти под потолок на шкаф. Хм, «Hm протянул я серьезным тоном, как будто мне демонстрируют винтовку в оружейном магазине. Недостаточно миленький! Вот тот, бурый, с сердечком! Он был поменьше, но его все еще можно использовать как подушку. Светло-бурый мех смотрелся красиво, а на животе красовалось розовое сердечко. «Отличный выбор, господин! Вашей девушке точно понравится!» «Кто сказал, что он девушке, а не мне?» Решил добить я, и продавщица натурально зависла. «Ладно, шучу!» и правда для подруги, и вот эту подвеску. Тут была и полка с вполне стоящей ювелиркой, симпатичный кулончик с голубым кристалликом в оправе из какого-то сплава металла оранжеватого цвета. Софи подойдет. В общем, упаковал медведя в большой белый непрозрачный пакет, подвеску в мягком мешочке, пока убрал в свободный кармашек, и пошел к ресторану. На меня косились, в том числе на оружие, но я имею право таскаться с ним где угодно, кроме определенных зон и частных владений, где это запрещено без особого указа. А тут общественная зона. Эльза пришла чуть позже с мордоворотом уровня Архимага за спиной. Сама Надела красивый костюм вроде делового, но более модный, черный с геометрическим серым узором и весьма глубоким декольте. Да и брюки расширялись к низу и не выглядели как деловая одежда. Впрочем, под ней виднелся тончайший защитный костюм. Но охранник, разумеется, был в доспехе с шлемом. Все, можешь идти. «Ничего мне не сделают», — уверила она и подошла ко мне, вопросительно глядя на большой белый пакет. Я же отставил свой чай и встал. «Рад видеть, маленькая шпионка. Смотрю, у тебя все хорошо. Для начала мелочь с доставкой». Я отстегнул подвешенную под движком сумку и отдал ей. Все твое до единого камушка. Спасибо, сказала она. Конечно, отец ее обеспечит, но тут уже дело принципа. Охранник шагнул к нам, и она отдала сумку ему. Он даже сканировать ее начал. Да не будет он меня убивать, расслабься. Ваш отец приказал быть бдительным. Ровно ответил он из-под шлема искаженным голосом, чтобы было не опознать. «Ну да ладно! А теперь маленький презент! Я не удержался!» На нас уже смотрели. Я торжественно извлек медведя. Милые девушки, милые подарки!» Эльза хлопала глазами. Охранник стал сканировать мишку всевозможными приборами. «Ничего опасного не обнаружено!» Да. «Неудивительно! Эйгон, как это понимать?» «Я сказал, ты милая девушка. Сразу решил подарить это!» Улыбнулся я, смотря в зеленые глазки. Она даже немного зарумянилась. «Ладно, принимается, зато оригинально!» Мы сели и просто поговорили о всяком. Впечатление о путешествии по осколкам что ей сказали по поводу подделки личности. Вообще-то преступление, но Левитан просто откупились. Она попросила прекратить, когда я напомнил о ее поведении в параде мертвых душ. Снова обсудили музыку и даже вкусы в одежде. В общем, обычная дружеская беседа за чаем с пироженными при красивом виде на город. Фотографию на память предложила в конце Эльза. — Определенно, но с медведем. — Почему бы и нет? Она посмотрела настоящего стоящего истуканом охранника. Никакого личного пространства. Мне-то плевать, а вот Эльзу слегка сковывала. — Сфотографируй нас, пожалуйста. — Как пожелаете, — прогудел он. Мы же подошли к перилам. Девушка обнимала Мишку, а я просто встал поближе и улыбнулся. Я выше Эльзы, думаю, выглядит забавно. Она еще и немного наклонила ко мне голову. Нам обоим скинули набор фотографий. Немного настройки автоматических фильтров, и мы смотрелись отлично. Еще когда-нибудь увидимся, не сомневаюсь. «Надеюсь, мне не придется сражаться с Левитан», — сказал я, когда мы спустились вниз на лифте. Летать в центре города запрещено, если нет особого разрешения. Пафосно спрыгнуть с высотки не мог. «Увидимся!» — кивнула она и пошла к шикарному лимузину. Я же прогулочным шагом двинул по широким улицам. Фотографию выложил в соцсеть с пометкой «Встретился с другом». Сказать, что долбанула, ничего не сказать. Эльза, разумеется, знала, что я собираюсь это сделать, и со смешком согласилась. Мою полупустую страничку, в основном заполненную фотографиями осколков, заметили, сердечки полились рекой. А вместе с ними и комментарии самой разной направленности. От формата Какая милая пара! и завидую до Эльзелевитан с милым плюшевым медведем в руках. Пожалуй, надо переходить на более легкие наркотики. Хочу на место этого медведя. И Эйган Ауэр, кажется, совсем с резьбы слетел. А потом мне позвонил Эзра. Ты охуел! Процедил он, сверля меня взглядом. «Добрый день, отец! Нет!» «Что это за фотография? Что ты делал с дочкой Левитан?» «Встретился и поговорил. Гастон и Дитрих засранцы и наши враги, но не она!» «Да неужели! Что она тебе говорила? Неужели ты...» Он сощурился. «Хочешь перебежать в дом Левитан?» «Нет, не хочу», – спокойно ответил я. Но, повторюсь, Эльза не виновата в делах семьи. А что она говорила? Например, что она теперь немного боится темноты. Или что пока училась в местной академии, ей нравился парень из старшего дома. Но тот ее боялся. «Расслабься!» «Чего ты хочешь? Зачем это?» Он, кажется, успокоился и попытался воззвать к логике. «Секунду!» Я надел шлем и включил только внутреннюю связь, без озвучивания наружу. «Если ты об общении с Эльзой, то ничего особого. Просто дружеская встреча, и через нее я объяснил Левитан, что от меня они ничего дельного не добьются. Разве что я им нужен как генетический ключ. Хотя нет абсолютной защиты. Всегда это вопрос времени и цены. У этой встречи не было деловой подоплеки. Я все смотрел на видео с Эзрой в углу экрана, и тот переваривал услышанное. Допустим. Чего же ты хочешь лично, что заставляет не сидеть на месте спокойно и пары дней. Хочешь откровенно, несколько вещей! Хочу выжить, для чего нужна сила, и хочу изучить осколки настолько глубоко, насколько смогу. Считай меня авантюристом, но мне интересно, что находится в центре, что пыталась сказать то существо и владыка граней. Тебе интересны разрушители? Отца даже из клеи выбило это заявление. Нет, мне интересно, что они хотели передать. Хочу изучить природу осколков, глубже понять. И я четко понимаю, что ты мне ответы не дашь. «Разве что, пока я не встану на достаточно высокую ступеньку». «Можешь забыть о техниках дома. Ты и сам это понимаешь». «Как и о проекте «Ткач». Понимаю». Вздохнул я. «Понял, еще когда из-за мелочи ты отказал мне в техниках и выгнал, пока еще наследника, без денег и снаряжения, в опаснейшее подразделение совета». Каково это, осознавать, что о моих делах сейчас левитан знают больше, чем родной отец? Если ты думаешь, что я не изгоню тебя, ты ошибаешься, — сощурился Эзра, зная, что я его вижу. Я же все поминал своего отца, как Михаэля. да чего похожи. Я не строю иллюзий и тем удивительнее для тебя будет итог. Но я пока еще Ауэр, и вряд ли ты хочешь доводить до этого. Скажи мне одну вещь. Ауэр еще владеют хотя бы теоретическими результатами проекта, или мы потеряли все в попытке стать гегемонами? Эзра сохранил каменное выражение лица. Не могу определить по мимике, увы. Ты знаешь, в чем состоял проект, не так ли? Эльза рассказала. Удивительная вещь. Понимаю, зачем ее в секрете держать. И зачем он тебе, если ты избираешь свой путь? Он нужен для дома, не для личного пользования. Отнюдь стабильный путь к центру, уж не знаю точный принцип действия, был бы кстати. Правда, в каком направлении центр нужно еще понять, но уровень возможностей совершенно иной. О моих отношениях с Эльзой можешь не переживать и жди интересных новостей. Видя, что с Эзрой нам говорить пока не о чем, отключился. Я ускорил шаг, постепенно покидая центр, и вскоре свернул в безлюдный переулок. Своим устройством исказил след ауры и включил максимальное сокрытие брони. Постепенно я переместился в пригород, на самую окраину. Нашел заброшенное здание фабрики посреди одного из пятнышек леса. Все вырубать и занимать застройкой не позволяли. Разбирать остатки железобетона ни у кого желания не нашлось. Перед приближением призвал гернуин. Мало ли, сбежит кто, а возникающий в руках клинок души не объясню, а так пусть необычный, но просто меч. И на спине он вполне закрепился. Пока шел, подтягивал духовный камень, вынутый из объемных кармашков в броне. Немного больше силы пригодится. Чуть ближе ко второй степени мастера разрушения. Сложил руки на груди и сделал вид, что спокойно жду покупателя. Сенсоры никого не засекали, но буквально кожей ощущал взгляды. Минут через пять начал как бы беспокоиться, копаться в коммуникаторе и оглядываться. Вот тогда они и вышли. Семь человек посильнее окружали меня, и еще команда поддержки из пятерых шла группкой в тылах. По лесу двигались довольно тихо, раньше их не замечал. Я как бы встрепенулся от неожиданности, схватился за дернуин и начал осматриваться. Щиты уже давно активны на полную. «Не сбежишь, Ауэр!» Услышал я голос одного хмыря, что вышел в знакомой броне. «Не сомневайся, не улетишь никак, а потому не дергайся. Что, захотел продать свои родовые техники или чужие?» «Так-так, так, так та крыса, Лемон, да, который тогда позорно проиграл?» «Безвольные!» — исказил я название их организации. Просто позлить, без всякого смысла. Ты или глуп, или слишком самонадеян. Он остановился на отдалении. Кольцо сомкнулось. В этот раз твой отец тебя не спасет. В этот раз ты не прикрываешься умирающим ребенком, падаль, процедил я. Говори пока свои последние слова. Как всегда... Это будет молча. Я догадался настроить броню так, что фраза «последние слова» вырубает внешнюю связь. Я начал неспешно произносить заклинание пространственного барьера. Он мне пригодится, чтобы принять первый удар. Сосредоточился, делая щит как можно прочнее. Лемон же у нас из болтливых, да? Ты хочешь их услышать? Тем временем начал Лемон. Вокруг него уже гулял огненный ветер, а у мага около него чистый холод. И еще три незнакомых мастера разрушения тут. Один точно специалист по свету, один по тени, и еще один силовой с льдинками, как Софи. Два боевых мага, геомант и еще один теневик скорее всего, с иллюзиями. Узнать это было несложно. Они все уже готовили атаки, пока я читал заклинания. Помимо них, чуть дальше, почти за спиной Лемона, встал отряд поддержки и целился всяким. Но там лишь пара боевых магов, думаю. Слабаки они, нет потенциала или запороли ядра, И по какой-то причине ушли в теневой сектор. Видимо, Лемон решил, что раз молчу и не нападаю, то жду, что он скажет. «Допрыгался калека!» – внезапно крикнул один из группы поддержки, что был в самой хреновой броне. «Ха, кайзер! И как его туда занесло?» Наверное, Лемон специально подбирает обиженных системой. Ведь у этого идиота нет высокого потенциала и черное пятно в личном деле. Да и во время учебы проступки были. Сдохнешь сегодня? Кайзер, заткнись и жди команды. Эйган, что же? Слушай, ты убил пять наших людей. И чтобы очистить нашу репутацию, ты должен умереть. Я на этом моменте чуть не сбился с заклинания. Ну да, достойное исправление репутации. 13 на 1. К тому же я официально лишь боевой маг третьей степени. Ты силен, Эйгон Ауэр, но украл невероятно важную вещь. То, что привело к краху целого дома а еще к тому, что я не смог исполнить заказ. Ты имел наглость обокрасть меня и думал, что сможешь после этого жить. Дом Ауэр пал, ты ничего не...» Он оборвался. Я читал очень неторопливо, желая послушать, но время вышло. Вокруг возник пространственный щит. И я резко рванул направо к первому теневику. По мне тут же ударила магия. Пули, сосульки и камни, проходя через гравитонный барьер, теряли массу. И удары их о пространственный купол не ощущались. Ведь лучше всего его берет физическое давление. Но каждый снаряд – нагрузка на ядро. Мне нельзя позволить им раскрыть свой потенциал. Слишком их много. Теневик отшатывался, закрываясь своим мечом, и направлял на меня настоящий облачный поток теней, что я прорезал в лобовую. Контроль массы! Семикратная! Это тяжелый клинок, и теперь он весил столько, что даже с усилением брони... Таким клинком не вышло бы размахивать. Рукоять компенсировала импульс, не позволив сломать мне руку отдачей. А лезвие непревзойденной прочности просто рассекло клинок теневика. А потом прочертило огненный след от ключицы до живота. Мгновенная смерть. По щиту все молотили. Но я теперь даже этот барьер держал чуть лучше. Группа поддержки заливала пулями и магией. А теперь поиграем. Контроль массы. Коллапс. Светящийся шарик искрой мелькнул к группе, пока я перемещался к другому теневику, что уже запустил хорошую иллюзию. И я предпочел в первую очередь убрать того, кого могу потерять из виду. Вспышка света, вскрикнувших людей, сначала подтянула к центру засасывание воздуха, а потом раскидала в стороны. Вакуумный взрыв, но очень слабый. Скафандры защитили, но все попадали. Разумеется, кайзер, оставшийся без герметичного шлема, умер мгновенно, из ушей брызнула кровь. «Что это за магия?» Закричал кто-то. Я же уже подлетел к теневику, маневрируя на привычном устройстве. Своей волей раскрыл купол непроницаемого барьера и пустил мага под него. Резкий маневр, пригибаясь к земле. Разворот и чуть-чуть не достаю до отпрыгнувшего мага. А куда он денется? Мерцающая объемная тень С гулким звуком ударилась о внутреннюю сторону барьера. А я уже перешел к предельно быстрому колющему выпаду. Направить легкое черное с золотом лезвие в зазор между бронепластинами и утяжелить. Дернуин пробил грудь. Пламя сжигаемого кислорода вырвалось спереди и сзади. Труп. По мне лупили всевозможной магией. Пространственный щит постепенно начинал трескаться, и теперь я бежал прямо на Лемона и Мага Холода. Лес вокруг то вспыхивал, то замерзал. На моем пути встал геомант. Попробовал возвести стенку и создал каменные шипы. Резкий рывок правее, кувырок, маневр в воздухе, облегчив себя и ногами приземляюсь на автомат, которым он хотел принять меня на блок. «Контроль массы! Удвоение!» вскрикнул человек, когда на него приземлился некто весом под 200 кг. «Я теперь могу и свое тело аккуратно утяжелять, не рискуя навредить себе». Контроль улучшился. У противника же подогнулись ноги. «Скорость у меня была немалой». Оттолкнулся от него и прыгнул в сторону. Барьер готов был треснуть. «Бейте всем, что есть! Всеми силами!» — кричал Лемон. Я же приземлился на ноги и вновь развернулся к геоманту. Один удар, и его голова слетела. Двигатель пока остывал под моим холодом. «Монстр! Лемон, подонок! Ты нас на убой привел!» Тот маг холода, что был с Лемоном, разворачивается, запускает двигатель. «Куда? Сейчас он умрет!» «Переключение! Главный!» — произношу я. «Коллапс!» Взлетавшего мага дернуло сначала вверх, а потом резко вниз. Я же на тяге мощного движка рванул вдоль земли. Вертикальный удар, немного неудачный, сносит человеку руку и прорезает кишечник. Умрет не сразу, но больше не опасен. Но щит уже упал. Лабиринт! Переключение! Маневровый! Вокруг появляется иллюзорный барьер, а я начинаю читать заклинания когтей, уклоняясь от взрывов огненного ветра. Иллюзия быстро распалась, но я, плюнув на Лемона, пока влетел во встающую группу поддержки, что начала разбегаться. Многих оглушило, особенно тех, у кого герметичность была нарушена. И я прошелся по ним неостановимым ураганом, вызвав полный хаос в строю. Люди случайно били по своим товарищам. Впрочем, Лемон сомневался недолго и уже через считанные секунды начал лупить по площади, нещадно сжигая лес. У одного младшего мага третьей степени сдал щит. «Предатель!» – последние слова потонули в крики, когда его окутало пламя собственного босса, разрывая дешевую броню. Однако и мои щиты сдавали один за другим. Один человек уже было уклонился. Боевой маг заносил на меня пламенный меч, когда отпустил контроллер движков и вытянул руку к его груди. И тут на ней выросли когти, пробивая его покров, пронзая. А следом я вонзил и пальцы в рваные раны и закрылся его телом, от очередного удара пламенным ветром. Душа начинала болеть от перегрузки, но оставалось двое. Маги Льда и Света тоже стремились убежать. В лесу я заметил вингбайки. Ну нет, еще разок. Коллапс! Людей уронило на землю. Маг Света врезался в дерево. «Сражайтесь, соберитесь!» Он уже устал. Я же со всей силы швырнул дернуин в немного оглушенного светляка, угодив ему в живот. Силы удара едва хватило, но он слегка ранен. Мак льда воспринял это как шанс, несясь на меня с занесенным мечом. Еще немного, и мне разрубят ключицу, если я буду стоять на месте. Но я уже волей переключил когти в правую руку, а левой взял пульт и резко подпрыгнул вверх. Слишком неумелый удар пролетел мимо. Кто его учил? Идиоты! Бездари! Преступная шайка, что мнила себя чем-то важным. Когти отсекли руку с мечом, без проблем разрушив покров. Я вкладывал в них всю ярость и силу. Один удар по руке и второй, горизонтальный, вспарывает живот. Резкий прыжок назад, пропустив удар Лемона. Край атаки задевает. Анкил давно в перегрузке. Мой покров лопается, но остатка атаки не хватает повредить броню. Я же оказываюсь около светляка уже формировавшего мощную атаку с большой задержкой активации, слишком большой для этой битвы. Я быстрее чиркнул его по лицу когтями, а затем снова понесся по лесу. Лемон, кажется, впал в безумие, сжигая все вокруг. Я выдохся, но и он тоже. Пространственный барьер принял достаточно их атак, заставил устать пробивая его рывок вперед анкил снова встает передо мной приняв удар лабиринт прыжок вверх маневр корректируя курс ногами падаю на лемона покров которого колеблется у нас обоих жесточайшая перегрузка ядра на грани их поломки Нормально выдавать магию мы оба сейчас не способны. Но битва закончена. Удар обеими ногами ожидаемо сбивает его с ног, и я лечу следом. Рывок вперед, вытянув правую руку. Все еще активные когти вонзаются в промежность. По делам. Разлетаются искры, мощная броня сопротивляется, но быстро сдает. Несвязный мат переходит в виск. Я же выравниваю положение, шагнув ближе, и провожу когтями по животу, вскрывая его вместе с броней. Только теперь позволил себе расслабиться. «Система, включить голос!» Произношу я стандартную команду броне. Команда на выключение при озвучивании вызвала бы подозрение. Значок выключенного внешнего звука пропал с визора. «Ты можешь идти! Я тебя отпускаю!» Лемон способен лишь бессвязно орать. Такие раны не лечатся. Разве что прямо здесь был бы целитель Чисин со всеми инструментами. Я же достал искаженный свет и уничтожил им все коммуникаторы и нагрудные блоки брони добил едва живых. Лемон затих, потеряв сознание, ему не осталось и минуты. У них всех имелись особые теневые гранаты, одноразовые относительно дешевые артефакты, что в 9 из 10 случаев используются для затирания следов аур сражавшихся магов. Я тут почти не наследил. Моих следов исчезающий минимум, но хотелось бы обезопасить. Собственно, затем они и притащили эти штуки, которые я стал тут же раскидывать по местности. Серые облака стихийной маны без отпечатка ауры легко подотрут следы. Парочку гранат даже себе оставил на всякий. Ядро колебалось, сильно перегрузил. Душа болела, и скоро тут будут силы правопорядка, может, даже гвардия, мы ведь недалеко от Бергхайма. Я смогу оправдаться, мол, на меня напали, но лучше просто свалить. Дернуин я отозвал, схватил двигательный блок того мага холода, что первым решил сбежать. Отстегнуть двигатель было легко. На случай, если человек потерял сознание, а его надо уложить на спину. Либо, если модуль поврежден и может взорваться. Загрузил его в багажник припаркованного Вингбайка. Заблокирован, конечно. Вот только у одного из магов без движков, что уже бежал сюда, в руке была зажата флешка-ключ и ее хватило. Датчики засветились. Автоматически включилась антирадарная стелс-система даже с кое-какой невидимостью, и я погнал между деревьями вдоль земли. Потом поднялся выше и, сменив курс, рванул на предельной скорости в более глухое место. Нашел лесок, где приземлил Вингбайк и полностью его перепроверил на предмет систем отслеживания. Часа два возился. Опознавательный номер явно был поддельным и принадлежал какому-то совсем левому человеку. По стоимости средний, миллиона два не больше. И то из-за системы стелса и полноценного реактора с большим ресурсом. Скорость брал аж 600 км в час, но с форсажем недолго. Крейсерская. 350, то есть не особо быстрый. Позвонила Мия. Эйгон, это ты? Спросила она с выражением глубочайшего шока на лице. Это я, подтвердил я. А кого ты ожидала увидеть, позвонив мне? Ты убил пять мастеров разрушения. Один, сказала она хрипло. Не понимаю, о чем ты? Хмыкнул я, и девушка вздохнула. — Слушай, а коротышка вингбайками занимается? — Да, при случае. Поговорим. Мне правда интересно. Я кивнул, и девушка отключилась. Я же вновь оседлал устройство, что обеспечит мне больше мобильности без риска перелетов обычными рейсами и необходимости максимально скрываться. Смогу летать между городами напрямую в любое время. Пусть и не так быстро. Надо только его обслужить и перепроверить, что его не отслеживают. Рифтин я более-менее доверяю. Пусть Гаус проверит. А потому отправился в Мельхов. Заодно продать движок. Деньги мне нужны. Увы, собирать больше трофеев. Времени не было. Новость уже появилась. Произошла стычка магов, пожгли лес и порубили друг друга. Как итог убит патриарх дома Грубер. При этом решительно неясно, что он забыл посреди того леса. Зато часть его людей определили как безродных и склонны свалить на них. Хотя, как минимум, Левитан и Рифтин которым я все рассказал, сразу свяжут события, но первым обвинить меня проблематично, а Альтер, скорее всего, просто мимо ушей пропустит, поняв, что я за отомстил. У города пришлось приземлиться и перейти в режим парения над землей. У меня нет разрешения на полеты в той области но полетом считается удержание высоты больше 3 метров. Любой левитирующий транспорт без разрешения может просто следовать по трассам для колесного транспорта, изображая из себя ховер. Конечно, винг на дорогах не каждый день увидишь, да и он весьма красивый. Со сложной геометрией дизайна корпуса Черно-синий под мою броню, пусть и стиль корпуса не совпадал. Подкатив к лавке Гаусса, не успел даже что-то крикнуть или зайти поздороваться, как рулонные ворота рядом поднялись, открыв пустой гараж. Залетел туда и отключил левитацию, мягко приземлившись. Коротышка же к тому времени уже появился в дверях. Мистер Ауэр. «Вижу, вы обзавелись транспортом и весьма интересным». «Ага, новости про безродных видели», — хмыкнул я, снимая шлем. Ключ Вингбайка оставил в нем, зато забрал движок. «Так это вы!» — потер он подбородок. «Туда им и дорога, но понятно, зачем такой перегруженный стелс». «Именно!» Думаю, себе оставить. Займётесь обслуживанием и тем, чтобы я мог объяснить, откуда взял его. А ещё я совершенно случайно нашёл этот движок». «Почему бы и нет? Оставляйте, мистер Ауэр!» Гаус взял движок и положил на верстак рядом. Стал копаться, оценивая состояние. «Хороший, даже получше вашего!» но не для длительных миссий. И состояние неплохое. Хм, энергоблок перебирать небезопасен. В общем, техножрец покопался в притащенном оборудовании и учел цену запрошенных услуг. Плюс я обменял личный покрывной щит, что получил еще трофеем от пытавшегося отравить меня эликсиром. Взял еще повыше классом. В итоге в моем кармане оставалось 50 тысяч. Провели так, чтобы Эзри, что все еще снимал 30%, ушло минимум. То есть, словно я продал Гауссу движок за бесценок, а щит обменял с доплатой. Сам я решил пока передохнуть в центре Мельхова, следя за ситуацией. И тут мне поступил интереснейший звонок, заставивший сразу надеть шлем. «Фафнир!» «Нет, я о нем не забыл, но уверен, что он решил стребовать должок».